Глава вторая. Домик с проблемами. Утро добрым не бывает. Вот и моё утро сразу же не заладилось, хотя бы потому, что я выслушала множество примечательных вещей о себе. На этот раз словоохотливыми источниками стали совсем не бабушки на скамейке у подъезда, а мои клиенты, никак не желающие переносить время приёма. Честно говоря, я даже задалась вопросом, кто из нас потомственная ведьма, потому что проклятия в меня летели только так. С горем пополам, прозвонив всех, кому было назначено на эту неделю, я заново заполнила ежедневник и отправилась собираться. Завтракала уже на ходу, забежав по дороге в пекарню на углу. Они готовили замечательные печёные пирожки на любой вкус, на которых я с удовольствием отъедалась после голодных студенческих будней. Набрав с собой в дорогу от жадности целый пакет, я помчалась дальше по улице в зоомагазин, который ранее мне заходить не приходилось. До такси оставалось полчаса, и я думала, что этого времени мне хватит, чтобы вернуться, но, как оказалось, одним кормом кот обойтись никак не мог. Консультант убедил меня, что на дальние расстояния обязательно нужна переноска. А ещё мне понадобится лоток, наполнитель к нему, домик, как теточка, игрушки, миски, вкусняшки и лакомства. Из зоомагазина я вывалилась с огромными пакетами, которые держала даже в зубах. С трудом дотащив свои покупки до подъезда, я загрузилась в такси и тут же получила счёт за лишние десятки минут ожидания. По-хорошему, надо было бы занести все пакеты домой, но таксист смотрел на меня так, будто я у него последний надкушенный беляш отобрала. И вот что странно, я ещё не успела даже увидеть этого кота, а он мне уже заочно не нравился. Да я в лучшие годы даже на себя столько денег не тратила. В дороге до посёлка я провела почти четыре часа. За это время мои уши завяли от новинок современной попсы. Каким-то песням таксист даже подпевал, отчего мои мучения оказались бесконечно невыносимыми. Когда он остановил автомобиль прямо посреди посёлка, я выдохнула с облегчением. Лучше на себе пакеты тащить, чем прослушать ещё одну песню в стиле «Раз а снимаешь с меня платье, покупай мне Мазерати». А ведь это слушают дети. Когда я проходила практику в одной среднеобразовательной школе, дети из начальных классов на переменах бегали со смартфонами, слушая попсу и рэп. И это несмотря на запрет использовать телефоны в школе. «И ладно бы там песни были нормальные, так нет же?» «Этой ночью мы будем вдвоём, мы с тобой весь холодильник сожрём» была самой скромной. «Куда дальше?» — поинтересовался таксист, поймав мой взгляд в зеркале заднего вида. «Не знаю, но я сама найду», — протянула я п о м я т а я к у п ю р а с п а с и б о Выбравшись из машины посреди красивых двух- и трёхэтажных зданий, скрывающихся за высокими заборами, Я забрала свои покупки и побрела вперёд по дороге. Такой чистой и ровной дорогой не могла похвастаться ни одна улица нашего города, так что я тихонько завидовала богатеям, оторвавшим себе здесь кусок земли. Это ж какие деньжища надо иметь, чтобы такие хоромы себе отстроить. И главное, ведь никакой суеты. Вокруг только лес, тишина и порядок. У дома, который я искала, по документам не имелось ни улицы, ни номера, Но, по словам нотариуса, он находился в самом конце посёлка. И вот я бы совсем не отказалась обменять его на что-нибудь вот такое двухэтажное, новенькое, с баней и садом. Но, увы. «Ну нет», — простонала я, заметив тот самый дом. «Была на сто процентов уверена в том, что это он. Нотариус говорил, что у дома потрёпанный вид, но я даже не представляла, насколько». Дерево, из которого его построили, давно посерело от времени. Крыльцо с тонкими перилами окосело, завалившись на правую сторону. А маленькие окна, казалось, собрали на с е б е пыль и грязь со всего посёлка. Отдельным шедевром растительного искусства являлись заросли, облепившие дом со всех сторон. А вишенкой на торте была хорошая такая чернеющая дыра сбоку на крыше. В общем, даже моя напрочь убитая после тёткиного пребывания квартира выглядела в десять раз лучше, чем эта развалюха. И как бабушка тут жила, да ещё и в одиночестве. До посёлка от этого дома было метров тридцать, не меньше, а до супермаркета, что находился в самом начале, и вовсе метров сто пятьдесят. Кое-как дотащив до невнушающего доверия крыльца пакеты, я осторожно толкнула дверь. Она отворилась диким скрипом, будто кто-то ногтем провёл по школьной доске. Выдержав и эту напасть, я шагнула в пыльное помещение и... Это что за хрень? Внутри дом выглядел совсем не так, как снаружи. Казалось, что его только что отстроили, проделав нешуточный ремонт. Причём снаружи он был раза в три так меньше, чем внутри, что навевало мысли о глюках. Дверь со скрипом закрылась за моей спиной, но я даже не обратила на это внимания — Опустив пакеты на чистенький деревянный пол, я сделала ещё шаг. Справа от меня располагалась длинная кухня, о которой я раньше только могла мечтать, смотря передачи о ремонте. Деревянная, покрытая белой краской, она имела множество ящичков и полок, а также встроенную технику. Но больше всего взгляд приковывала мраморная столешница с большой раковиной под окном. Напротив кухни, в самом центре комнаты, словно желая довести меня до нервного тика, расположился пузатый чугунный котёл. Под ним тихо-мирно лежали дрова, а над ним имелась вполне себе новенькая вытяжка. Левее этого экспоната стоял прямоугольный деревянный стол с четырьмя стульями с высокими спинками. За ними стройными рядами р а з м е с т и л и шкафы. Их створки имели вставки из стекла, что позволяло мне во всей красе рассмотреть всевозможные баночки, скляночки, коробочки и мешочки. ч т ь дальше от них имелась приоткрытая дверь, через которую проглядывался унитаз в окружении керамической плитки. В самом конце комнаты стояла огромных размеров выбеленная печь. Она словно шагнула сюда прямиком из деревни, дополняя собой то старое, что имелось в этом доме, и так охотно перекликалась с новым и современным. Заметив, что слева от меня что-то мелькнуло, я едва не подпрыгнула, увидев в старом круглом зеркале своё отражение. Потёртая рама была прикреплена прямо к боковине шкафа. Мои к о р е глаза выглядели испуганными. Они казались не просто большими, а огромными. Светлые волосы растрепались, пряди вылезли из косы. Я б ы л о п о х о ж е на д о м о в ё н к а Кузю, который только-только вывалился из печки. Да, в таком доме я и сама могла бы спокойно жить. Но правда в том, что я до сих пор не верила тому, что видела. Может, у них тут б о л о т о какие с ядовитыми газами. А я сейчас не стою, а сижу себе посреди разрухи и пускаю слюни на грязный пол. «Сама ты хрень!» — прозвучало внезапно хриплым прокуренным голосом. «Кто здесь?» — в сполошилась я, запнувшись о пакеты, чуть не свалилась на пол, но вовремя ухватилась за столешницу. «Предупреждаю, вы незаконно находитесь на моей территории. Я вооружена и очень опасна». «Шо, прямо колдовать умеешь?» — раздалось удивлённое. — Ага, сейчас как колдану чем-нибудь тяжёлым по голове так мало не покажется, — пригрозила я, ища, чем вывооружиться. — А ну, живо, выходи! — Да ч т о ж так а р а т ь т о пробурчал незнакомец недовольно. — Я и не прячусь. Миг, когда со шкафа спрыгнуло что-то мохнатое и белое, вполне мог бы стать в моей жизни последним. Я успела рассмотреть белого котяру до того, как бросила в него железным ведром, стоящим у порога. эй Возмутился кошак, отпрыгивая в сторону. «Ты шо, ведьма, с ума сошла?» «Это ты разговариваешь?» «От изумления мои ноги подогнулись, и я села прямо на пол, больно ударившись копчиком, но даже не заметила этого». «Ну не совесть же твоя!» Продолжил обижаться упитанный кот. «Судя по всему, у тебя её нет». «Радиация!» «Всё решила я для себя...» пощупав свою кожу на предмет сползания по костям. Но, как ни странно, всё было в порядке. Может, выхлопные газы? Ты шо, ещё и токсикоманка? Вот принесло же родственницу. Словно н е в и д я м о е г о вытянувшегося лица, кот совершенно спокойно разговаривал. С опаской обойдя железное ведро, он запрыгнул на кухонную столешницу. Схватив зубами сиротливо лежащее в одиночестве зелёное яблоко, катера так же резво спрыгнул вниз и подошёл ко мне. «На вот!» Выплюнул он яблоко мне в ладонь, останавливаясь рядом. Усевшись на свою мохнатую попу, он обернул передние лапы пушистым хвостом. «Пожуй!» «Говорят, яблоки хорошо от глюков лечат». «Правда?» — спросила я, заторможенно откусывая от зелёного бока, где ещё не побывали кошачьи зубы. л е ш и й его знает, но ну, тебе и проверим», — ответил котяра, а я закашлялась, подавившись. Но это, как выяснилось, было меньшее из моих проблем. В тот самый миг, когда я всё-таки проглотила застрявший в горле кусок, дом изнутри засветился, полностью лишая меня зрения. Проморгалась я с огромным трудом, но свечение так никуда и не ушло. Оно впиталось в меня». Светилась моя одежда, светилась кожа, светились ногти. И пока я рассматривала себя как призрака, дом неожиданно затрясло. Он трясся так, словно его прямо сейчас сносили бульдозером. Я даже вот-вот ждала, что в окно залетит гигантский шар, как в мультике. Ну, погоди. Но ничего такого не случилось. Напротив, несмотря на землетрясение, на пол ничего не рухнуло. Ни одна с к л я н к а не выпала из шкафа, ни один предмет мебели не перевернулся. «Это что такое?» — закричала я, пытаясь не откусить язык клацающими зубами. и а, -а, -а махнул кот лапкой, будто происходило что-то незначительное. «Домой возвращаемся!» «Куда домой?» «К себе, на птилации. Земля, конечно, интересная, но у нас чище и красивее. Я, кстати, забыл представиться». Потомственный фамильяр семьи Булуар. Аристотель. Фами кто? Защитник, хранитель тайн и живой накопитель магии. Принадлежал твоей бабке, а теперь тебе. Ну я не Булуар, я Лиля, самой лава. Трясучка усилилась, будто я скакала верхом на коне или неслась по лесу в избушке на курьих ножках. Ещё какая булуар, а иначе бы ведьмовская сила через яблоко не передалась. Кот развалился у моих ног и лениво помахивал хвостом, пока трясучка сходила на нет. Добро пожаловать в новый мир. Первым делом я сиганула прочь на ходу, перепрыгивая через пакеты. Выбежав на улицу, н е с л а я со всех ног, но очень скоро поняла, что нахожусь не в посёлке. н е красивых домов за высокими заборами, н е высаженных клумб, ни дороги. Только вытоптанная тропинка посреди густого тёмного яльника, что располз и казалась на сотни метров вокруг, закрывая собой солнечный свет. «Лиля!» — доносился за спиной хриплый голос кота. Этим голосом запросто можно было пугать тёмной ночью в парках маньяков. Ограбители, заслышав его, совершенно точно отдали бы всё награбленное, а то и сверху бы ещё принесли. «Ли-ля!» — надрывался Аристотель, пугая самых страшных чудовищ, засевших в кустах. Я пугалась вместе с чудовищами. Запрыгнув лапой к одному такому волосатому волку, дальше я уже передвигалась на нём. Правда, совсем недолго. Он н е с с я не разбирая направление, вскоре вылетел прямо на дорогу. Бросив меня навстречу лошади и телеги, волчара нырнул в кусты, мгновенно теряясь среди елей. Я же изо всех сил пыталась затормозить, чтобы не попасть лошади под копыта. И в конце концов замерла, не имея сил пошевелиться. Ужас настиг меня, стоило понять, что ещё миг, и от меня останется только трупик. Очень несчастный, затоптанный лошадью трупик, которым, скорее всего, даже монстры после пыльной дороги побрезгуют. Лишь в последний миг я закрыла голову руками, слыша лошадиное ржание и р у г а н и з в о з ч и к а Перед глазами пролетела вся моя недолгая жизнь, но вдруг и звуки резко оборвались. Секунда, две, пять. Лошадь так и не налетела на меня. Со мной абсолютно ничего не произошло. Несмело опустив руки, я с опаской открыла глаза и окончательно офигела. Лошадь встала на дыбы и застыла изваянием. Застыли и телега, и испуганный войщик, вскочивший на ноги. Он был одет в серую подпоясанную рубаху с рукавами и затертые до дыр штаны. «Фух!» — расслышала я и мигом обернулась на звук. «Бегаешь хорошо, для ведьмы это плюс». Но в местности совсем не ориентируешься, а это минус. И если ты хотела утопиться, то тебе в другую сторону. «Да ты офонарел!» — закричала я, выплескивая весь пережитый ужас. «Ох уж эти ваши словечки!» — процокал кот розовым языком. «Ты бы это, расколдовала их, да обратно шла!» «Там на пороге девица мнётся, тебя дожидается». «Какая девица?» — р я в к н у л а я от души. «Да обычная такая, деревенская, в платье слегка поношенном и в чепчике». е ч т о ты смотришь на меня так? Иди да сама посмотри». После пережитого идти никуда не хотелось. Смотреть на деревенских девиц тем более. Кое-как, поднявшись с пыльной дороги, я пару раз качнулась на нетвёрдых ногах, но так и не придумала, что делать с получившейся статуей. Да я до сих пор глазам своим не верила. Как я это сделала? А самое главное, как это исправить? Кот посоветовал слишком-то не убиваться по этому поводу. В крайнем случае, магия сама развеется через какое-то время. А если нет, то ими можно и позже заняться. Они убегут. А вот наш заработок может уйти, так и не дождавшись. И много зарабатывает ведьма. Господи, это точно я спросила? По-разному, но на жизнь не хватает. Ты, главное, меня слушай. Вместе точно не пропадём. До дома мы шли долго. Я даже не думала, что успела так далеко убежать. Пока шла, всё пыталась смириться с реальностью, но она никак не желала мириться со мной. И вот вроде бы смотришь, ничего необычного вокруг. Деревья, кусты, трава, обычный лес, если не заглядывать глубже. Вот там-то и прячутся дриады, телесные души деревьев, девушки с волосами цвета листвы. Тут даже если приспичило, с такими соседями до дома дотерпишь. Особенно, если встретишь лешего. Он заправляет всеми ветрами в лесу, он сам лес, его сердце. И даже учитывая то, что роста он небольшого, а одет по-человечески в рубаху и штаны, подходить к нему я не захотела. Потому что кот сказал, что неугодных он и сожрать может. А я пока бежала, столько веток в его лесу переломала. к а к т а мне мои конечности еще дороги. У меня их не шесть, как у кентавров. И я чувствовала себя сумасшедшей. Лошади с человеческими туловищами, кикимора, русалки, анчутки, василиски, волкодлаки, водяные. Чем больше Аристотель рассказывал, тем больше я убеждалась, что перестаю дружить с головой. Никогда не думала, что у меня такая изощрённая фантазия. Ещё на подходе к дому я заметила на крыльце мнущуюся девицу. Тёмные курчавые волосы лишь слегка выглядывали с почепчика. Платье то ли серое, то ли светло-зелёного цвета, Укрывала её, ноги до щикола, так не пряча тонкие кожаные балетки. Приложив руки к груди, она высматривала кого-то по сторонам, пока ветер трепал короткие кружевные рукава её платья. А увидев нас, она обрадовалась нам, как родным, мигом слетев по косым ступенькам. — Госпожа ведьма, я вас жду, жду! — улыбнулась она, отчего разом помолодела лет на пять. — Мне бы травку для приворота. — Приворота? переспросила я категорически отказываясь быть главной звездой этого дурдома ага поможете я щедро заплачу здесь стой сурово приказал кот и б о д н у л мои ноги поторапливая в дом я фактически ввалилась перешагнув через пакеты с моего первого здесь появления ничего не изменилось ишо ты встала как вкопанная возмутился аристотель открывай левый шкаф «Вторая полка сверху. Там мешочек такой бархатный, зелёный. И мелкие пустые рядом лежат. Одна щепотка, одна серебряная монетка». И часто тут кого-то привораживают. К шкафу я всё-таки подошла и даже стеклянные створки раскрыла, взглядом отыскав мелкие мешочки и большой мешок. Достав один маленький, отмерять щепотку не спешила». «Да хоть раз в неделю кто-нибудь кого-нибудь д да о привораживает!» Махнул кот лапкой и в один прыжок забрался на стул. «Оно ж как? Один любит, а второй нет. Ну, или выгодный брак намечается. В общем, не наше оно дело, чего они с травкой этой делать будут. Нам главное — продать. «Слушай, а тут чай есть?» «Потом чаевничать будешь, покупатель ждет», — насупился котяра. «Нет, ты мне сейчас скажи, чай есть?» «Ну, есть. И шо с того?» Кажется, Аристотель что-то заподозрил. «А лежит где?» Вызнав у кота, где лежат травы, я выбрала из пяти баночек успокоительный сбор с ромашкой и пустырником, который и сама бы была не прочь отведать. Отмерив хорошую щепотку, завязала тесемки и подругань Хвостатого вышла на крыльцо. «Заваришь вместе с отваром», — наказала я. «Но имей в виду, что подействует травка только если ты мужику совсем не нравишься. А если нравишься, то и результата не жди. Придется по старинке. Но если все же не сойдетесь, вторую растравку только через месяц ему можно будет дать». Покивав ради приличия, девушка выхватила мешочек, обменяв его на квадратную серебряную монетку. Была уверена на сто процентов, что она меня совершенно не слушала. Но кому от этого хуже? «Вся в бабку!» — гневно заметил кот, стоило мне вернуться обратно в дом. «Слушай, как её звали?» — ответил Аристотель с неохотой. «Её звали Мальва». Мальва уже давно была ведьмой в возрасте. В том самом возрасте, когда опыта хоть черпаком разливай, а похвастаться некому. Жила она в этой глуши не всегда и даже не каждый день. Но природу любила и с лесными жителями дружила. Люди из соседних деревень её уважали и побаивались, но на порог приходили часто, по нескольку раз на дню. То корова заболеет, то мужик налево пойдёт, то урожая никак расти не хочет. В общем, без ведьмы всё было туго. Оттого и заработок у них имелся всегда. Поставив чайник на плитку, не имея ни малейшего желания выяснять, откуда здесь взялся газ, я достала кружку из шкафчика, а из пакета пирожки. Они давно остыли, поэтому подогревала я их в микроволновой печи. У меня всегда так было. Стресс я чаще всего заедала. но при этом не поправлялась ни на грамм. А ведь сокурсники по этому поводу ещё три года назад прозвали меня ведьмой. Ушла она от меня за черту, а перед этим наказала верой и правдой тебе служить, рот булуар прославлять. Заливался котейка соловьём, принюхиваясь к моим пирожкам. С рыбой, да? И с рыбой, и с мясом, и с капустой. Там даже сладкие есть с яблоками. Выложила я свое добро на тарелку, жестом предлагая Аристотелю угощаться. «И в каком поколении я ведьма?» «Так в десятом». «Мамка твоя непутевая ведьмой была, бабка твоя ведьмой была, прабабка. Тоже, судя по всему, ведьмой была», усмехнулась я, немного обрадовавшись тому, что хотя бы выяснила, откуда ноги торчат. «Да нет же». б а б к а твоя за ведьмака замуж вышла, а вот его мать уже ведьмой была». «Ведьмак — а это как ведьма, а только мальчик». И «Я рад, что мозги у тебя на месте», — съязвил котейка, стаскивая пирожок. «Знаешь, наверное, всё же произошла какая-то ошибка. Моя мама точно ведьмой не была. Она бухгалтером работала на заводе, где с папой познакомилась». Ну, не знаю, кем она там была в твоём мире. Ардилась Розалия здесь. Произнёс он имя моей мамы, только папа её всегда Розы называл. И в е д ь м о й она была, скажу я тебе, не путёвой. Сколько бабка т в о я над ней не билась, а она так и н о р о в и л а из дома сбежать. Вот и сбежала в другой мир суженого искать. Кот хотел сказать что-то ещё, но в дверь настойчиво забарабанили. Оторвавшись от пирожков, я открыла непрошенным гостям. На этот раз сразу две девицы стояли на крыльце. Одна смущалась и краснела, а вторая робко улыбалась. От своей предшественницы в одежде они отличались разве что цветом платьев. «Чего вам?» — буркнула я недружелюбно, как и полагается ведьме в десятом поколении. «Нам бы травки», — вымолвила блондинка. Для приворота. у с п о к о т е л ь н ы й отвар в этот день шёл на ура. Я трижды подогревала себе чай, потому что он остывал за то время, пока меня нагло и бессовестно отвлекали от трапезы. Заметив, что кот сожрал добрую половину пирожков, я накрыла свои припасы второй тарелкой, что обидело Аристотеля. Моську он сделал самую несчастную, будто его три года не кормили, а теперь поманили ароматами, но ничего не дали. А между тем шесть пирожков даже я в себя за раз не запихнула бы. Девушки всё не заканчивались. На смену тем двум прибежали ещё три, а после восьмой просящей я и вовсе перестала считать. Ближе к вечеру начали подтягиваться дамы постарше. Услышав от сгорбленной старушки, кое-как передвигающейся посредством деревянной палочки, что ей необходимо чудо-травка для приворота, я выпала в осадок, И дородной женщине лет сорока уже даже не удивлялась. За этот день посетителей у меня было так много, что глаза разбегались. Это ж не единой свободной минуты, хоть делай вид, что дома никого нет. Зато стопка с квадратными монетами на столе все увеличивалась и увеличивалась. Среди них много было меди, чуть меньше серебра и лишь один золотой. Им расплатилась женщина, у которой оказалось 9 дочерей, пригодного для б р а к а в о з р а с т а От жадности она набрала по 10 порций чая для каждой, включая себя. Сделав н е х и т р ы е подсчёт ы прибыли, я поняла, что в одном золотом 100 серебряных монет, а в одном серебряном 100 медных. Вроде бы несложная арифметика. "Я прошу прощения", обратилась я к той самой женщине, распихивающей бархатные мешочки по карманам платья. Оно выгодно отличалось от тех, которых ко мне приходили девушки. Было видно, что ткань дороже, да и отделка из кружев искуснее. А чего все сегодня травку для приворота покупают? У меня уже запасы иссякают. И это была чистая правда. Успокоительного сбора осталось шиш да маленько, поэтому последним посетительницам я насыпала измельчённые листики смородины. От простуды. Успокоительный чай хоть немного решила оставить себе. Так в деревню маг столичный приехал. Ох, вы бы его видели. Красив, воспитан, благороден. А как богат! А какой конь у него? На таком только пахать и пахать. На маге или на коне? Решила я уточнить на всякий случай. Да на обоих! А как одет! Сапоги высокие, начищенные, из кожи Василиска. Рубашка черная, шелковая, камзол золотыми нитями прошит. «Девки мои уже приданые готовят». «Ну, с приданым я бы не спешила. Я же сказала, что...» «Да как тут не спешить?» Перебила меня женщина. «Девок-то в деревне незамужних полно!» «Ох, и так с вами тут задержалась! Ка к бы кто ни опередил!» Вслед спешно удаляющейся женщине я смотрела с сомнением. «И как бы они его делили, если бы я им реальные травки для приворота насыпала?» «Бедный мужик!» Вот попал, так попал. очередной раз, подогрев себе отвару, я только о т к у с и л а от пирожка, как дверь снова постучались. «Да чтоб вас!» — рявкнула я от души, шибанув ладонью по столешнице, отчего кот на своём стуле в ужасе подпрыгнул. «Я сегодня больше не принимаю!» В дверь забарабанили с новой силой. «Да что у них там, пожар, что ли?» Подкравшись к двери, я резко толкнула её и тут же напоролась на преграду, услышав сдавленное «ауч». э т о а у ч принадлежала явно мужчине, что заставило меня уже гораздо медленнее открывать дверь, чтобы не смело высунуться наружу. Потирая ушибленный нос, на крыльце стоял невиданной красоты мужчина. Длинные тёмные волосы казались гладкими и невесомыми, подхватываемые ветром. Две пуговицы шёлковой рубашки были не застёгнуты, обнажая гладкую кожу. На сгибе локтя покоился чёрный камзол с той самой золотой вышивкой. И сапоги, из чьей-то там кожи, тоже имелись в наличии. «Ведьма в девятом поколении?» — спросил он угрожающе. е н я в десятом». А торопев, выдала я и закрыла дверь. По ту сторону образовалась изумлённая тишина. Но, к сожалению, ненадолго. Вскоре в дверь снова забарабанили.